Незадолго до того, как мы подошли к шлюзу, я сам занялся нашей бичевой. Гаррис человек легкомысленный, и я бы не позволил ему даже дотронуться до бичевой. Я смотал ее медленно и осторожно, связал посередине, сложил вдвое и аккуратно положил на дно лодки.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 И оба так злятся, что готовы удавить друг друга, пресловутой Бичевой. Проходит минут десять, и вдруг распутывающий Бичеву издает страшный вопль и начинает бесноваться. Он топчет в веревку, потом в остервенении хватается за первый попавшийся под руку кусок и тянет его к себе. Естественно, что от этого все запутывается еще больше.